«Да не туда, правее, правее, говорю!» Зинаида Павловна сердито помахала рукой водителю грузовика, в кузове которого громоздились разноцветные детали будущей детской площадки. Грузовик все норовил заехать передними колесами на клумбу, а там бархатцы цветут, подавит же ирод. «Ну куда ты едешь? Креста на тебе нет, там же цветочки. Савелий Сергеевич, дружочек! Хоть вы ему скажите, чтобы осторожнее». «Да не волнуйтесь вы так». Зинаида Павловна и не заметила, откуда взялись эти двое. Симпатичный рыжеволосый парень и коротко стриженная девица этакой модельной внешности. «Все будет в порядке с вашими цветочками. Сейчас урегулируем». Парень подмигнул Зинаиде Павловне и направился к рычащему в опасной близости от клумбы к грузовику. «Он разберется». Девица, сунув руки в карманы джинсов, мечтательно улыбнулась. И удивительное дело, улыбка эта вдруг показалась Зинаиде Павловне знакомой. «А городок очень хороший, вы не сомневайтесь. Мы у фирмы-поставщика все сертификаты проверили. Тут еще технологии установки особенные. В специальный мягкий грунт. Если даже кто-то из детишек упадет, то не расшибется. Все продумано». «Замечательно!» Зинаида Павловна не без усилия отвела взгляд от незнакомого и в то же время вызывающего смутные воспоминания лица девушки. Посмотрела на спорящего с водителем грузовика парня. «А у нас вот видите как? Все старое, ржавое, некрасивое. Даже не верится, что теперь по-другому будет. Ой, батюшки!» Зинаида Павловна схватилась за сердце. «Я же вас не поблагодарила даже!» Это от неожиданности все. Приехали какие-то ребята, ввалились в кабинет и говорят, покажите, куда детский городок устанавливать. Ну, я и пошла. А этот, она кивнула в сторону грузовика. По бархатцам моим собирается ездить. А вы, значит, и есть спонсоры? Что вы? Девушка улыбнулась еще шире. Мы просто уполномоченные. Присматриваем, чтобы монтажники все хорошо сделали. И ваши бархатцы не помяли.